Глава тридцать первая. Беседа. Эль. «Сет, ты сказал, что отсюда мало кто возвращался, но такие случаи все же были, ведь так? И до нас в этой хижине жили эльфы. Они же как-то покинули этот остров?» – спросила я капитана. «Мне известны имена двух оборотней и одного эльфа, которые в разное время заявляли о том, что побывали на острове желаний». После такого признания каждому из них пришлось бежать с планеты и скрываться. На этих визунчиков была открыта настоящая охота. Всем хотелось узнать подробности их приключений и выведать секреты, неизвестные широкой публике. Журналистам они говорили, что выбрали с острова с помощью магии. Но как именно? Не уточняли. Пожал плечами капитан. А что касается этой хижины, то, судя по толщине слоя пыли, предыдущие жильцы покинули это место год назад. Каким образом? Остается лишь догадываться. Либо они сделали плот или лодку, либо нашли артефакт Селесты и с его помощью вернулись домой. «Если они нашли тот камень, значит, присвоили его себе, да?» – призадумалась я. «Это невозможно. Артефакт магически привязан к острову, и никто не в силах его отсюда забрать», – заверил меня Сет. «Так что в любом случае он до сих пор где-то здесь, и у нас есть шанс его найти. Со временем мы исследуем этот остров, облазим каждый его уголок. А пока что наша первоочередная задача – строительство дома для тебя». и всех твоих мужей, настоящих и будущих. Будущих? Я подавилась листом салата и закашлялась. Раф тут же протянул мне глиняную чашку с водой, а Джей аккуратно похлопал по спине, недовольно зыркнув на Сета. Как капитан я имею право проводить брачные церемонии. Так что даже на этом острове, вдали от цивилизации, у тебя есть возможность увеличить количество твоих законных мужей и осчастливить кого-то из нас. Если ты захочешь, разумеется, — быстро добавил Сет. Ясно, — смутилась я, уставившись в тарелку. Дальше мужчины переговаривались уже между собой, спокойно обсуждая технологии возведения домов, качество бруса и чего-то там еще. А я задумалась о том, чем бы мне заняться. Перспективы провести под деревом еще несколько часов до ужина меня не сильно радовало. Может, кому-то и нравится жизненная стратегия хомячка, который только и делает, что ест и спит, но точно не мне. Поэтому к концу обеда я робко вклинилась в их разговор, предложив постирать белье, приготовить еду или сделать хоть что-то полезное, пока мужчины работают. После моего заявления в воздухе повисла тишина. «Постирать?» – вытаращил на меня глаза Тарден, словно увидел мутировавшую бабочку. Вроде красивая, но что-то в ней не так. «Приготовить еду?» – расстроился Раф. «Тебе что, не нравится наша стряпня?» «С какой ты планетой, Кириэль?» – озадаченно смотрел на меня капитан. «Ох, блин, лучше бы я помалкивала. Штирлиц оказался на грани провала». «Нет, что вы, мне все нравится!» Проигнорировав вопрос капитана, я поспешно заверила эльфов. «Просто не знаю, чем себя занять». «Погуляй в поле нашего зрения, пособирай цветочки, поиграй с Фуксиком, поплавай в озере недалеко от нас», – перечислил Джей. «Мы могли бы с тобой по очереди составлять компанию Эль, развлекать ее». а заодно во время прогулок исследовать остров. Сегодня я, завтра ты и так далее», – предложил Энджи. «Да, согласен», – кивнул Джей. «У меня есть одна идея», – заявил капитан. «Думаю, нам всем не помешало бы познакомиться поближе. Как насчет того, чтобы собраться вечером на берегу океана, развести костер и пообщаться». Чтобы каждый рассказал о себе. Ой, и что я поведаю о своей персоне? Здравствуйте, меня зовут Эльвира, и я землянка в теле киллерши. Или прикинуться валенком и списать все на амнезию. А вообще, посиделки у костра под звездным небом – это здорово. Оказывается, наш капитан – настоящий романтик. Я не против, – отозвался Энджи. Я тоже, – сдержанно ответил мой накразведчик. «И я», – пискнула я, когда взоры всех присутствующих обратились на меня. Эльфы тоже выразили свое согласие, и капитан удовлетворенно кивнул. «Надеюсь, Донторан скоро очнется и тоже присоединится к нам», – задумчиво отметил Сет. «Его почему-то Фуксик покусал, поэтому предлагаю накрыть принца защитным магическим куполом, чтобы не волноваться, какие части тела может отгрызть у него этот зверь. «Будет сделано, капитан!» — по-военному четко отрапортовал Тарден. «Ну так что? После обеда возвращаем тебе память?» — пристально посмотрел на меня Рыжик. «Я... Конечно...» — растерялась я. «Это было бы здорово!» — сказала я, но вышло как-то неубедительно. «С одной стороны, я боялась узнать все детали жизни Кириэль». включая то, как она убивала по приказу Феникса. Но я понимала, что без подробной информации мне придется туго. Спасибо, Раф. А ты точно ей не навредишь? В глазах Джея светилось сомнение. Обижаешь, поджал губы Рыжик. Все будет хорошо, Эль, не волнуйся. Искренне заверил он меня. Хотелось бы в это верить. Не бойся, я подстрахую. Энджи успокаивающе погладил меня по руке.